Эпизод 4. Возвращаясь с объекта в село Покровское, Григорий все еще думал об этом. Ветерок, набухая ароматами дубравных цветов, пряным запахом свежескошенной травы, вянувшей в волках, шелестящий терпкий, мчался в лесостепи за Покровское. На пригорках в окружении зеленых бархатных листочков краснела густая особь клубники. Нежный, щекочущий аромат ягод, благоухающего соснового леса, березок, черемух успокоил Григория, и он, опустив поводья, ехал шагом. Вдруг он услышал приглушенный стон. Григорий остановил иноходца и прислушался. Стон повторялся через короткие промежутки времени. Кто бы это мог быть? Григорий торопливо спешился. Оставив иноходца у березы, пошел к стонущему. Вдруг совсем рядом, за кустарником, у бугорка раздалось протяжное «Ох!». Зрелище предстало непонятное. На низко срезанном березовом пне сидела Дарья, пышная, ширококосная, в розовой юбке со множеством крупных складок и в белой кофте. Подперев ладонями жирный подбородок, она напряженно смотрела на осину. На суку молодой осины висела змея, привязанная голубой лентой за хвост. Дарья издавала тяжкие вздохи и, взирая на змею, громко причитала. — Я заклинаю тебя, змея-разлучница, на вечернем небе немеркнущем. Ох, да пусть твоя любовь иссохнет навеки вечные и сохнуть тебе до той поры, пока не пробудятся в сердце его помыслы обо мне, — старательно наговаривала Дарья. Пусть мой наговор летит через леса темные, Ох, горы высокие, реки холодные, ох, И как небо меркнет перед вечерней звездой, Да пусть так померкнет душа змеи-разлучницы, ох, И верни мне, вечерняя звезда, огненно-глазая, немеркнущая, Любовь Пантелея, рабатывая его ох, Что была я ему милее свету белого, Дороже отца матери и солнца красного! Ох!» Григорий вышел из-за укрытия. Дарья вскочила и уставилась на него испуганными глазами. Ее толстые губы вздрагивали, Дышала она прерывисто, А дутловатые щеки зарделись. «Ты что, очумело Грозно накинулся на нее Григорий. «Колдуешь!» Дарья собиралась с духом. — Да вот смотрю. Уж ты не кричи Кто-то вот устроил. Страсть как интересно И для чего бы это, понять не могу. И повела головою, вздохнула. — Врешь, — сказал Григорий. — Я лежал в кустах. Видел, как ты ее подтащила. Привязал за хвост лентой и все такое. Лента-то твоя? — Ишь как, — проговорила Дарья, обретая утраченный дар речи. И вовсе я ее не подтаскивала, а поймала вон у той кочки, наступила ногой на голову, а за хвост ленту привязала и живую повесила. Уж как ты врать умеешь!» Григорий грозно сузил глаза, подвинулся вплотную к прихрабрившейся Дарье. «А знаешь, что тебе за это будет?» «А ничего, змей убивать не запрет. Колдовать запрещено». — Ишь как! А где это видно, что я колдовала? Я, может, вела разговор со своей душой. — Что же, у тебя душа змеиная? Дарья на мгновение опешила и призадумалась. — И как тебе только жить дальше? Среди людей трезвых, разумных, — продолжал норовоучение Григорий. — Ты ведь еще и в знахарство веришь. тфу Стыд, срам! Вот я тебя в стенной газете разрисую с этой змеей, что ты не возрадуешься. Дарья побледнела. Позор на всю геологическую партию, скандал с Пантелеем. Пятясь к осине, прижимая руку к груди, она сговорила торопливо, сбивчиво и умоляюще. — Оставь ты меня, Гриша, оставь дуру эдакую. Все ведь из-за Павла цыганки. Тошно даже подумать, что у нас за жизнь с Пантелеем пошла, и все через неё крутель длиннохвостую. А я что? как эта, вроде присяжная у Пантелея. Я ведь и не знаю, где они, куда они уехали. И в Лешачьем она была с ним. Взяла его под каблук и ездит, не сбавляя ходу. Тогда ты пригрозил ей, она вроде приотстала, а теперь крутит им, как своим носом, пуще прежнего. Дарья шумно всхлипнула, громко высморкнулась и продолжала. И разве я хуже ее вертихвостки? Только грамота у ней, я толку-то что? Баба, как все бабы, и хуже бабы в десятеро. То с Тихоном, то вот моего Белоглазого взяла под узцы. Да разве это хорошо? Две семьи разбила вертихвостка. Вот и заклинаю ее змеиным духом. Я уж не знаю, что мне делать. Утопиться, что ли? Дарья разрыдалась, крупные слезы градом покатились по ее пухлым щекам. «Ты бы лучше не наговорами на вечернюю звезду, а твердостью характера действовала», — сказал Григорий, хмуро взглядывая по сторонам. «И что он, раб вечерней звезды?» «По что?» — удивилась Дарья. «Да ты же его причислила к звездам. Ничего себе звезда. И как он услышит твой страждущий голос через леса темные, горы высокие, реки холодные?» и «Ишь как! Да ведь это наговор!» Меня еще на прииске благодатном бабушка учила этому наговору. Знать услышит, если есть такое слово. «Тьфу! Черт знает, что ты городишь!» — проворчал Григорий. «Да если Пантелею знает про твои наговоры, он от тебя на 100 километров отскочит в сторону, и никакими вечерними звездами не притянешь». «Да ведь я же тайна!» «Тайна! От такой тайны все собаки в покровке поднялись!» Такой стон стоял в лесу, я думал, тут кого-то душит. И уже миролюбиво Григорий посоветовал. — Ну, ступай. В лесу-то темно. досмотри да если еще раз устроишь такую тайну, обнародую, это ты запомни. И резко повернувшись, скрылся в кустах. Дарья долго еще стояла на одном месте, точно ее оглушила громом. Потом, подняв подол широкой юбки, она перешла в брод речушку «Желдет», Обулась на другом берегу и только тогда подумала. Ишь как! Вот те на! Да где он только не бывает! Нюхом он берет, что ли? А все-таки я его разжалобила. Ведь какой человек! От него нигде не скроешься! Нет, куда Федору до него? Он сильнее и духом, и скрытностью. И холостую жизнь ведет, позавидовать можно». Только теперь она осознала, что Григорий не просто инженер, но еще и сильный духом человек. А то, что он обладает таинственным нюхом, в этом ее не разуверит никто. Она испытала.